Неудавшийся сюрприз. А между тем Митю ждала неожиданность. Папе все же удалось вырваться с работы. Вместе с мамой они приехали в Артек и теперь предавались ностальгии в одной из брезентовых палаток. Помнишь, как мы танцевали танец дружбы? Вздыхала мама. Я так рада, что нас пригласили на столетие. Я тоже рад. — ответил папа. Он встал перед ней, отвесил поклон, как будто хотел пригласить на танец, но тут вдруг появился Митя. — О, мам, пап, приятно вас видеть! — сказал он, но не очень радостно. Словно забыл о том, что перед отъездом расстраивался, что отца может не быть на праздничном концерте. — С днём рождения, сынок! Мама обняла Митю, отстранилась, чтобы посмотреть на него. «Какой у тебя наряд! прям как раньше пионеры носили!» «С праздником, сын!» — отец протянул руку. «Ну как тебе тут?» И тут Митю как прорвало. «Да это жесть, пап! Одежда древняя, активити идиотские, дети душнилые, вожатые, нудные, абсолют этот, вообще конкретный фрик!» «Ну что ж...» Папа вздохнул и выразительно посмотрел на маму. «Теперь я понимаю, почему наш приезд начался с кабинета директора». «Давай не сейчас, милый, все-таки праздник», — тихо сказала мама. Папа кивнул, достал небольшую коробку и торжественно протянул Мите. «С днем рождения, сын!» В коробке лежали старинные круглые часы с цепочкой, какие можно было увидеть в антикварном магазине. Массивный, немного потертый и с небольшой царапиной на стекле. Митя разочарованно смотрел на подарок. «Двести лет назад наш предок генерал Неверовский заложил традицию передавать эти часы от поколения к поколению», — торжественно произнес папа. «Чтобы мы, глядя на них, помнили, кто наши предки и с достоинством носили фамилию Неверовские». «Боже!» «Я слышал эту историю уже тысячу раз!» Митя закатил глаза и еще раз пожалел, что поехал в этот Артек. «Лучше бы остался дома и затусил с товарищами, и не сидел бы сейчас под этой брезентовой тряпкой». «Митя, имей уважение, это поздравление!» — строго произнесла мама. Его правнук воевал в Крымской войне и, отступая, спрятал на полуострове казну. Он вынужден был оставить свои часы, как ключ к ее поиску. Папа в очередной раз вошел во вкус, вспоминая знаменитых Неверовских. Этот текст Митя знал наизусть. Разбуди его среди ночи, он повторил бы его без запинки. И спустя много лет артековец Ярославцев нашел эти часы, которые привели к сокровищам. А твоя прапрабабушка Тамара, узнав об этом, передала ценности стране, а часы ей вернули в знак благодарности», — продолжал папа, будто и не замечая, что Митя проговаривает слова вместе с ним. «Я так понимаю, это все к тому, что мой подарок — старые часы и душные нотации? Я вообще-то хотел запись в студии!» «Сынок, ну ты чего?» Мама огорченно сдвинула брови. «Как же вы заколебали с этими предками!» — воскликнул Митя про санитаркой, бабка санитарка и Неверовский, который от французов бежал!» Разговор явно переходил в горячую стадию. Он не бежал, а тактическим маневром отступил. «Как ты вообще смеешь так говорить?» «Так и смею! Знать их не хочу!» «Ты не этих часов!» «Да плевать мне на ваши часы!» Митя вынул часы из коробки и со всей силы швырнул их на пол. Осколки и мелкие детали разлетелись вокруг. Родители в ужасе посмотрели на разбитую семейную реликвию, а Митя быстро пошел прочь. «А ну-ка, стой!» — крикнул отец. «Что еще?» — Митя обернулся. «Мне стыдно за тебя. Я попрошу директора отменить твое выступление», — сказал Петр Дмитриевич Неверовский. «Что?» У Мити от злости даже слезы выступили на глазах. Ничего не ответив, он развернулся и умчался подальше от родителей и от разбитых часов.